Глава четырнадцатая Лучи дрива все никак не могли разогнать серость, и неприятное утро грозило превратиться в пасмурный день. Завтрак закончился, и марханы быстро сворачивали лагерь, который впервые за столько дней путешествия был спокойным и даже уютным. Все без суеты, но довольно споро собирали вещи и готовились сесть в седло. Внезапно Феля зарычал, вставая передо мной. У меня по коже побежали искры, и каждый маг в нашем отряде явно почувствовал сильное магическое возмущение. В пяти метрах от нас пространство разрезала кривая полоса. Она быстро расширилась, превратившись в широкий проход, из которого стремительно вышли девять человек. Они держали руки открытыми ладонями в нашу сторону, показывая, что безоружные. Но мои спутники, все как один, шагнули назад, стараясь не делать резких движений. Харель встал перед нами с манцелем, прикрывая. А я рассматривала прибывших до тех пор, пока из этой странной дыры не показался десятый и последний. Разрыв пространства тут же исчез. Я рассмотрела его внимательнее, и у меня тут же сперло дыхание. Он сразу меня узнал и направился ко мне. А я почувствовала, как горячая слеза скатилась из уголка глаза, пробежала по щеке и упала вниз. Очень высокий, с короткими пламенеющими волосами, тонким носом с горбинкой и пухлыми губами и уже знакомые, родные и любимые глаза янтарного цвета. «Мои глаза!» Я не выдержала и глухо спросила, не веря глазам. «Папа? Папа, это ты?» Мужчина словно споткнулся, замерев на мгновение, и не отрываясь, смотрел на меня невероятно теплым взглядом. В них полыхнуло удовлетворение, неизмеримое счастье и... благодарность. Он ускорил шаг и через секунду встал рядом, коротко полыхнув огнем, посмотрел на Хареля. И тот шагнул в сторону, заодно отодвигаясь от меня и Манселя. Теперь мы стояли лицом к лицу в окружении настороженных мужчин и спрятавшийся за спиной Юдера Юмихии. Я смотрела в, казалось бы, такое знакомое лицо, но уже неосознанно качнула головой, признавая свою ошибку. Этот мужчина явно старше моего отца, не внешностью, а мудростью и опытом, отражавшимися в его глазах. Очень усталых. Пара скорбных морщинок разбегалась от крыльев носа, а уголки рта смотрели вниз. Он точно не привык улыбаться. Черты его лица чуть более тонкие, чем у моего отца, и даже, можно сказать, более благородные. Я осознала, кто передо мной, а он это заметил. Тепло во взгляде не исчезло, но к нему прибавилась невыразимая нежность. Он так жадно изучал мое лицо, что у меня самой защемило в груди. Трудно было назвать его дедушкой, Но как по-другому я не знала. Выдохнула полувопрос, полуответ. «Дедушка Санренер?» Он немного расслабился, потом медленно прикоснулся к моим волосам на виске, провел по щеке, погладил и вдохнул мой запах, прикрыв глаза. «Для тебя именно так, моя девочка». Он чуть склонил голову, по-прежнему пристально изучая мои черты. «Ты похожа на них, особенно на моего сына. Моя плоть и кровь». «Я все же нашел тебя, как поклялся сыну на месте их гибели. Больше не отпущу». Последние слова были сказаны таким жестким бескомпромиссным тоном, что заставили меня на шаг отступить, и было видно, что ему стало больно. «Прости, дедушка, но мне надо закончить одно дело, прежде чем влиться в твою крылатую семью». «Мы поговорим об этом дома». «Дедушка, послушай». «Нет, разговора на эту тему быть не может. Я потерял всех, кого любил». Больше подобного не повторится. «Тогда прости меня». Я подняла руку жестом, призывая выслушать. «Я с тобой никуда не пойду. Меня вернули в этот мир с определенной целью. В этом я уверена. Мне даровали знания и возможность здесь жить. За это взяли клятву спасти других. Ты любил и поймешь, о чем я говорю». Ты потерял сына, а камусмак которому я поклялась выполнить его последнее желание, может потерять весь свой народ, если я его обману и не сдержу обещания. Я предам сама себя, а не только его дедушка. Ты бы смог предать друга или учителя, исполнившего заветную мечту? Того, кто помог обрести смысл жизни? Он посверлил меня янтарными глазами, наверняка борясь с собой. Потом выдавил. «Хорошо, я понимаю тебя». «Алиф! Так меня назвал отец, Суорен Красный!» Санренер потемнел. В нем снова вспыхнули боль и тоска. Перед тем, как они покинули этот мир, он спросил, «Как бы я назвал свою дочь, если бы она у меня была?» Я сказал «Алиф». Я не знал, что он где-то взял артефакт перемещения по мирам. Он всё хотел решать сам, мальчишка. Я бы всё сделал для него, а он не доверился, поторопился. «Мой мальчик». Ему тогда исполнилось всего 500 лет. Вся жизнь была впереди, а он встретил ее, твою мать. Совсем девочку, ей было чуть больше сотни, но такая одинокая и несчастная. Ты похожа на нее лишь немного, внешне, а характером в моего сына. Они пару раз появлялись на Лайваносе. Твоя мать хотела наладить отношения с семьей, но в первый раз их не смогли поймать, а во второй... Мне доложили, что она хотела переговорить с дядей, Деноем. Их схватили и продержали столетия в подвале. Отец измывался над собственной дочерью на глазах моего сына, пытая его таким образом. Чудовищная пытка. Тогда мы чудом спасли их, и я впервые познакомился с ней. Твои родители прожили с нами несколько лет, а потом ее обманом выманили. Сказали, что Деной умирает, и ему требуются ее способности целителя. Тогда они использовали последнюю возможность артефакта и навсегда ушли в другой мир. Но этот проклятый эльф нашел среди своих черного колдуна, который уже давно продал душу тьме и создал портал. Родовым перстнем Фаутей вытащил твою мать обратно на Лайванас, а заодно и тебя с моим сыном, как мне потом сообщили. Я не знал, верить этому или нет. Про тебя никто не знал. Мне сказали позже, что был ребенок. Их ребенок. Их ждали. И они в этот раз не смогли уйти. Живыми. Только тебя спасли. Он помолчал, собираясь силами. Я стояла и тихо плакала. Мы нашли и заставили ответить за смерть моего сына практически всех, кто в этом участвовал. Роду Штерназия повезло, что Фаутей, что Деной давно принял бразды правления кланом. А тот, помешавшийся тёмный, заставил пойти на убийство красного дракона только тех, кто был обязан ему кровью. «Твой дядя не знал о последнем покушении и убийстве. Это спасло ему жизнь, но его отец, эта темная тварь, так хорошо спряталась, что мы ищем его уже пятнадцать лет, и пока безрезультатно. Но у меня впереди целая вечность, и его чучело скоро украсит мое гнездо». Он снова замолчал, шагнул ко мне и, нависая всем телом, снова коснулся ладонью моей щеки. Потом хриплым голосом произнес «Дай мне возможность помочь тебе. Защитись!» Я медленно коснулась рукой его ладони, крепче прижимая к своей щеке. «Посмотри, как нас много. Каждый Мархан отдаст за меня жизнь. Эти гоблины – мои друзья, они только наемники. А светлые связаны со мной клятвой верности. Да и я теперь повелительница светлых!» Я улыбнулась, заметив, как взметнулись брови дедушки. «Мы должны снять со светлых проклятие и вернуть Марханам долголетие». «В Лайванас должно вернуться равновесие. Сами высшие мне в этом помогают». «Что вы должны сделать?» Суровый голос Санренера был обращен скорее к Сиону, отчаянно решавшему, как поступить, если мне не удастся договориться с родственником. И глядя на его хмурое синее лицо и доскрежета сжатые клыки, чувствую, он готов сражаться за меня даже с драконами». «Добраться до Дома Предков в закрытом городе, который проклят до тех пор, пока туда не вернется сердце Марханов», — поспешила ответить я за шамана. Санренер подумал мгновение, потом ответил. «Ну что ж, несколько пространственных прыжков, и мы на месте, если вы знаете дорогу. Поможем сократить ваш путь». Ксион нахмурился сильнее, но очень осторожно предупредил. «Если доставите до Эйнеры, будем благодарны». А дальше нас смогут провести лишь наши жрецы. Путь скрыт для всех, и ведом только им. Проклятие оказалось столь мощным и непредсказуемым, что накрыло куполом весь город. Туда не пройти чужакам. А за куполом там немного опасно, если сойти с тропы или ошибиться с выбором переноса. Но жрецы проведут безопасной дорогой. Тогда я не могу... Я поймала взгляд деда, уже намеревавшегося отказать в исполнении моего задания. «Я никогда не предам, и твоего согласия мне не требуется. Тебе 27 лет, девочка. В этом возрасте у нас только впервые из гнезда вылетают». «В 12 лет я оказалась в другом мире. В одной рубашке, не зная языка, жизни. И самое ужасное, не помню о прошлом. Совсем. Я выжила, дедушка. Выжила в очень суровых условиях». Чуть меньше четырех месяцев назад я погибла в том мире. Но по воле богов мне вернули жизнь и тело, чтобы я вернулась сюда. Дали второй шанс. Но память все же не вернули. Огонь выжиг ее полностью тогда, в первый раз. Мархан научил меня тому, что я знаю о жизни здесь. Рискнул всем, но частично вернул мне память о родителях. И я теперь знаю, что меня кто-то любил. От накала эмоций голос надорвался. «Нет, нельзя плакать» а взамен попросил дать шанс на жизнь его народу. И я поклялась. Я выросла как человек, дед, и в 27 готова ко всему. Не стоит думать обо мне, как о ребенке. Я вернусь к тебе, как только отдам долги. «Алев, я предлагаю компромисс. Ты поживешь со мной месяц, а потом доставлю вас, куда смогу, и сам отправлюсь с вами, с тобой. Лишними и обузой мы точно не будем». Я колебалась, потому что видела... Этот крылатый дедушка со змеиными глазами пойдет на все, чтобы уберечь меня. Так как он считает правильным, и нужно найти решение. Но какое? Обернулась к Сиону, который стоял как соляной столб. Глянула на остальных. Они готовы к любому исходу. Светлые нарочито расслаблены, но это еще хуже. У Хараля вон века дрожала от тщательно сдерживаемых эмоций. Пообещай, что вернешь меня к ним через неделю. И если я попрошу, поможешь с переносом Вейнера. Мы должны будем наверстать упущенное время. Путь и так слишком затянулся. Напряженные плечи дракона расслабились, будто он получил больше, чем рассчитывал, а я мысленно дала себе оплеуху. Видимо, плохо просчитала его шаги. Обещаю вернуть через неделю и помочь всем, чем смогу. Тебе. Он чуть повернул голову к остальным. Пока нас не будет, можете идти к выходу с наших территорий. «Бесплатно, так уж и быть». Хмыкнув на замечание дедули, я подошла к Сиону и уверенно, глядя ему в глаза, сказала. «Я вернусь, обещаю, вернусь через неделю, и мы постараемся как можно быстрее выполнить миссию. Все же лучше пару дней отдохнуть, а потом прыгнуть до самого Эйнера, чем идти по Лайванусу и нарываться на неприятности. Только не волнуйтесь и по-настоящему отдохните. Я обещаю вернуться через неделю, не позже». Последнее я повторила больше для деда он усилием воли разжал кулаки на вытянутых по швам руках, а потом положил ладонь мне на плечо и глухо ответил. «Я все слышал и понял. Я понимаю, девочка, и твое желание, и его. Пообщаться и узнать друг друга. Твое слово, мне его достаточно. Встретимся на той стороне. Я верю тебе, Алиф, красная». Я не сдержалась и крепко обняла его, потом кивнула и помахала рукой остальным. Свистнув Фильку и подхватив свои вещи с тихони, направилась к Санренеру. Он перехватил рюкзак, одарил внимательным взглядом Ксиона и, взяв меня за руку, отошел немного в сторону. Один из драконов нарисовал пас рукой, второй — еще один. И открылся портал, в который по очереди вошли драконы. Причем я с закрытыми глазами и пиная под зад упиравшегося Мархуза. «Ох, чувствую, Филя мне еще припомнит этот свой страх».